Глава 28. Игра и игроки. Вслед за мистером Пентуном визит нанесла мели снова. Раньше она ни разу не переступала порога этого дома и, оказавшись один на один со строгой хозяйкой, просто не знала, куда девать себя от робости. «Я... я пришла спросить про ту самую маленькую девочку», запинаясь, прошептала она – «Спасибо, моя дорогая. Она все так же. А как себя чувствует твоя мама?» – устало проговорила в ответ мисс Поли. «Именно об этом я и хотела вас попросить. То есть не об этом. Я хочу, чтобы вы передали мисс Полиане. Ужасно, просто ужасно. Мы с мамой просто представить себе не можем, что крошка не будет ходить. А сколько доброго она сделала мне и маме. Обучала играть в игру и все такое». Выпалив это на едином дыхании, Милли умолкла и выжидающе уставилась на мисс Поли. Та долго молчала, честно пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из потока бессвязных фраз. Однако старания ее ни к чему не привели, и она решила, что бедная Миля за то время, что они не виделись, попросту повредилась в уме. «Очень хорошо, милочка», — снисходительно словно обращаясь к неразумному ребенку, проговорила она. «Вот только я не совсем поняла, что же ты хочешь передать Полиане». «Да-да, я очень хочу передать», — словно в бреду отозвалась девушка. «Надо, чтобы она знала, как много сделала для нас. Конечно, она кое-что видела, ведь она бывала и видела, что мама изменилась. Но мне важно, чтобы она знала, как. И я тоже. Ведь я тоже теперь играю в игру. Вернее, пытаюсь немного». Мисс Поля охватило еще большее недоумение. Она совершенно не понимала, что подразумевает Мили под словом «игра». Но только она хотела спросить об этом, как девушка снова затараторила. «Вы знаете, раньше маме все было не так. Ей всегда всего хотелось другого. Вообще-то не скажу, чтобы я слишком ее осуждала в ее то положении. А теперь она мне и занавески разрешает открывать, и своим видом интересуется, и ночной рубашкой, и вообще всем на свете. И еще она даже начала вязать разные маленькие вещи, ну, вроде шапочек и одеял для младенцев. Она отдает их на ярмарки и в больницы». И она так увлеклась и так рада, что может это делать. И все благодаря мисс Поляне, потому что мисс Полиана сказала, что она должна радоваться, что работают руки. И мама тут же задумалась, почему же ничего не делает руками. Вот и начала вязать. Вы себе даже не представляете, какая у нее стала комната с этой красной, голубой и желтой шерстью и с хрусталиками на окнах от мисс Полианы. Теперь даже войти приятно. А раньше мне совсем не хотелось. Там было темно, мрачно, и мама лежала такая несчастная. Поэтому мы и хотим, чтобы вы, пожалуйста, передали мисс Полиане. Это все из-за нее. Еще передайте ей, будьте так добры, что мы так рады, что ее узнали. И мы решили, что она, если узнает, может, будет рада, что знает нас. И это все. Вы передадите ей?» завершила Милли, вскакивая со стула. «Ну, конечно, я передам, милочка», – заверила мисс Поли. лихорадочно пытаясь сообразить, удалось ли ей усвоить хоть малую часть этого впечатляющего монолога. Визиты мистера Пендона и Милли снова были лишь началом. За ними последовали другие, и вскоре у мисс Поли просто голова стала раскалываться от количества устных посланий, которые она должна была запомнить, чтобы затем изложить племянницы. Но главное что в большинстве этих посланий содержались очень странные выражения, смысла которых мисс Харрингтон понять была просто не в состоянии. Однажды пришла вдова Бентон. Раньше они не обменивались визитами с хозяйкой поместья. Однако мисс Полли хорошо знала эту хрупкую женщину. Она неизменно одевалась только в черное и снискала прочную репутацию самого грустного существа во всём Белдингсвилле. Однако сегодня мисс Бентон повязала на шею голубую ленточку, и это было просто удивительно. Миссис Бентон высказала мисс Полли сочувствие, а затем робко осведомилась, не может ли повидать Полиану. «Мне очень жаль вас огорчить, миссис Бентон», — покачала головой мисс Полли. «Но пока я никого не пускаю к племяннице». Миссис Бентон извинилась и пошла к выходу. Однако, не дойдя до двери, вернулась назад Я вот что хочу попросить вас, мисс Харрингтон, запинаясь, проговорила она. Передайте, пожалуйста, несколько слов от меня, мисс Полиане». С удовольствием, миссис Бентон. Слова мисс Поли несколько ободрили гостью, но все равно она еще какое-то время стояла в нерешительности. Передайте ей, пожалуйста, объявила она наконец. Передайте, что я теперь ношу вот это. И она дотронулась пальцем до своего голубого бантика. «Ваша племянница так долго уговаривала меня надеть хоть что-то цветное», объяснила миссис Бентон, «и я подумала, что она будет рада, когда узнает. Она-то, бедняжка, мне говорила, что Фредди будет рад увидеть на мне хоть что-то нарядное. Вы же знаете, мисс Харрингтон, Фредди — единственное мое сокровище». У мисс Бентон на глаза навернулись слезы, и, махнув рукой, она снова направилась к двери. Передайте, пожалуйста, Поляне, она все поймет. Добавила миссис Бентон, выходя из комнаты. В тот же день мисс Поли посетила еще одна вдова в черном платье. Эту женщину мисс Поли вообще никогда прежде не видела, и ей осталось лишь удивляться, где могла познакомиться с ней Поляна. Я миссис Старбелл, представилась почтенная вдова. Нет, нет, мы с вами не знакомы, поймав недоуменный взгляд мисс Поли, уточнила она. Но я знаю вашу племянницу. Все прошлое лето я прожила в отеле и каждый день ходила на прогулки. Врачи, знаете ли, велели мне гулять для здоровья. Вот на этих прогулках я и встречалась с мисс Полианой. Ах, какая она милая девочка! Я хочу, чтобы вы сразу поняли, ваша племянница очень много для меня значит. Когда я сюда приехала, мне было совсем тоскливо. А потом я встретила Поляну. Ее жизнерадостная мордашка напомнила мне о моей собственной девочке. Ее бедняжки уже много лет нет в живых. Я просто места себе не находила, когда узнала об этой аварии. А теперь еще этот ужасный диагноз. Бедная девочка. Неужели она и правда никогда больше не сможет ходить? Теперь вы понимаете, мисс Харингтон, я просто не могла не прийти к вам. Спасибо вам за сочувствие, пробормотала мисс Поли. Вы передайте ей, пожалуйста, что миссис Старбел теперь рада. Ой, я понимаю, наверное, это звучит очень странно. Но если позволите, я не буду ничего объяснять. Теперь женщина уже не улыбалась. Мисс Полли заметила, какие грустные у нее глаза. Ваша племянница поймет, что я имела в виду. Я непременно, непременно должна ей об этом сказать. Заранее вас благодарю и прошу прощения, если я была не очень вежлива. Добавила она и ударилась. Мисс Поли поспешила в комнату Поляны. Ты знаешь такую миссис Старбил? Осведомилась она о племяннице. Ну, конечно, тётя Поли, я просто обожаю миссис Старбил. Только она очень грустная. Она больна и ходит на прогулки. Мы с ней вместе ходим. То есть я хочу сказать, мы ходили. Тот голос у Поляны дрогнул, и по щекам скатились две большие слезы. Мисс Поли спешно принялась кашлять. «Знаешь, моя милая, мисс Старбилд только что заходила к нам. Она просила тебе передать... Правда, я не могу понять, что это значит. Она не стала мне объяснять, но она просила тебе передать, что теперь она рада». Поляна захлопала в ладоши. «Так она и сказала!» «Ой, я так рада, тёте Поли!» «Но что она имела в виду, Поляна? «Да это ведь об игре, и...» Поляна вдруг умолкла. «Какая игра?» — переспросила тетя Полли. «Да ничего интересного, тетя. То есть я просто не могу рассказать вам. Ведь тогда мне придется рассказывать о другом тоже. А вы меня запретили». Мисс Полли очень хотела свой видеть тайну. Однако, заметив, что девочка разволновалась, она обуздала любопытство и позволила ей перевести разговор на другую тему. След за миссис Старбил. В гостиную пожаловала такая особа, что у мисс Поли дух захватила от возмущения. Возмутительно ей представилось уже то, что эта женщина решилась переступить порог ее дома. Вульгарно одета, с неестественно ярко нарумяненными щеками, увешенной дешевыми украшениями, она была достаточно известна мисс Поли. Вот почему достойная хозяйка не только не подала ей руки, но даже невольно шарахнулась в сторону — Завидев мисс Поле, женщина тут же поднялась со стула. Тут мисс Поли заметила, что глаза у нее пухли, словно она недавно плакала. От смущения голос посетительницы прозвучал довольно резко, отчего просьба увидеть хоть ненадолго мисс Полиану прозвучала почти как приказ. «Нет», — сухо произнесла мисс Поли. Однако, взглянув посетительнице в глаза, мисс Поли уловила столько мольбы, что поневоле смягчилась и очень вежливо объяснила, что к девочке пока вообще никого не пускают. Немного поколебавшись, женщина вызывающе посмотрела на нее и снова заговорила. «Меня зовут миссис Пейсон. Миссис Том Пейсон. Полагаю, вы слышали обо мне. Большинство хороших семей в городе слышали. Я знаю, меня осуждают, да только много из этого неправда. Ну да ладно. Я чего пришла-то? Мне охота узнать о девочке». «Как я услыхала об аварии, у меня прямо руки опустились. А на прошлой неделе я разузнала, что у вас был какой-то доктор и сказал, что девочка больше не будет ходить. Вот ужас -то. Да будь моя воля, я бы тут же отдала ей свои ноги. Ей они нужнее, чем мне. Ведь она за какой-нибудь час сделает на них больше добра, чем я за всю свою жизнь. Но, боюсь, это никого не волнует. Я давно приметила. Ноги не всегда даются тем, кому они больше всего нужны. Она замолчала и старательно прокашлялась». Однако это, по-видимому, не помогло. Когда она заговорила, голос ее звучал не менее хрипло, чем прежде. «Может, вы, конечно, не знаете, но я много общалась с вашей девочкой. Мы живем на Пендлн хилл роуд и она часто захаживала к нам играла с детьми или беседовала с мужем, когда он бывал дома. Сдается мне, ей нравилось у нас и было с нами интересно. Верно, она просто не знала, что мы не вашего круга. Правда, может, если бы люди вашего круга почаще к нам наведывались... «Таких, как мы, не было бы так много, как сейчас, мисс Харрингтон. Ну да ладно. В общем, девочка ваша приходила, и, как видите, ничего плохого мы ей не сделали. Зато она нам сделала много хорошего. Она сама даже не ведает. И очень хорошо. Ведь если бы она до конца понимала, ей бы и многое другое тоже пришлось бы понять. А мне этого совсем не хотелось бы. Знаете, для нас этот год очень тяжелым выдался». Мы с мужем во всем разочаровались, и нам стало так тяжело, что мы готовы были навсегда расстаться. Мы как раз собирались хлопотать о разводе, а детей. Впрочем, что тогда делать с детьми, мы как раз не очень-то представляли. Но тут как раз случилось это несчастье с вашей девочкой. Мы вспомнили, как она, бедняжка, сидела у нас на пороге. Она болтала, смеялась и была, как сама говорила, просто рада. Она всегда чему-нибудь радовалась». Потом она рассказала нам о своей игре и стала уговаривать нас тоже играть. Но ну, теперь мы с мужем узнали, как она мучается от того, что сама вроде разучилась играть. Мы слышали, она говорит, что ей нечему больше радоваться. Вот я и пришла рассказать. Я знаете, ли подумала, вдруг она сможет немного порадоваться за нас, ведь мы с мужем решили не расставаться. Дай думаем, попробуем поиграть в ее игру. Я помню многое из того, что она у нас слышала, ей было не по душе. Не знаю, конечно, поможет ли нам ее игра, но мы постараемся, чтобы помогла. Ведь мисс Полиана так этого хотела. Вы передадите ей. Очень прошу вас, мисс Харрингтон. Я обязательно передам ей. Тихо и очень серьезно заверила мисс Поли. Потом она вдруг, приблизившись к незваной гости, протянула ей руку. — Спасибо, что зашли, миссис Пейсон, — сказала она. Вызывающий вздернутый подбородок миссис Пейсон вмиг опустился. Она пробормотала что-то невразумительное, и так и не решившись встретиться взглядом с мисс Полли, опрометью выбежала на улицу. Едва за ней затворилась дверь, мисс Полли отправилась на кухню и учинила Нэнси форменный допрос. «Нэнси?» — очень решительно проговорила она. Не будешь ли ты так любезно объяснить мне, что это за глупая игра, о которой твердит весь город, и какое отношение имеет к этой игре Поляна? Мне очень хотелось бы быть в курсе дела, Нэнси. Все эти визиты довели мисс Поли до полуобморочного состояния, и раздражение ее должно было на ком-нибудь вылиться. Нэнси удивленно уставилась на хозяйку. Впервые со времени болезни племянницы она говорила с ней в таком резком тоне. Да-да, Нэнси, мне очень хотелось бы знать продолжала мисс Полли. «Почему все, от Милли Сноу до миссис Том Пейсон просят передать моей племяннице, что играют в игру и играют благодаря ей? Если я все правильно поняла, теперь чуть ли не все в нашем городе повязывают голубые ленточки или мирятся с домашними, или начинают любить то, чего прежде не любили. И все это тоже из-за того, что Поллиана обучила их какой-то игре. Я пыталась выяснить у нее самой, но она не говорит мне». А я не хочу настаивать, потому что ее нельзя сейчас волновать. Вот я и прошу тебя, Нэнси, объяснить мне, наконец, что все это значит. К великому удивлению расстройства мисс Поли, Нэнси вдруг горько заплакала. Это значит, сквозь слезы проговорила она, что с прошлого июня наша благословенная крошка из кожи вон лезла, чтобы заставить весь город радоваться. А теперь весь город старается, чтобы радовалась она. Чему радовалась? «Просто радовалась! В этом ты вся соль игры!» «Я вижу, ты не лучше остальных, Нэнси!» «Я ведь о том тебя и спрашиваю! Что это за игра?» Нэнси подняла голову и посмотрела в глаза хозяйки. «Хорошо, мэм, я расскажу вам!» В эту игру нашу девочку научил играть ее собственный отец. Как-то раз ей приспичило иметь куклу, но за место нее в миссионерских пожертвованиях прислали пару костылей. И она, понятно, заплакала. Да и любой другой ребенок на ее месте сделал бы так же. Вот так я вам и скажу, милая моя. И вот послушал ее папаша, как она плачет, а потом и скажи, мол, не бывает так, чтобы не найти, чему бы порадоваться. Надо, сказал он, радоваться костылям. Радоваться костылям? Едва сдерживая слезы спросила мисс Поли. «И именно, мэм, я вот тоже удивилась. Вот так вам и скажу. Удивилась и спросила. Да как же можно радоваться костылям, мисс Плиана И она мне тут такое ответила. Оказывается, папаша ее сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Мисс Поле вскрикнула. Ну вот, мы, после этого они и стали играть в свою игру. Они во всем искали, чему бы порадоваться. И она говорит, у них с первого раза стало получаться. Потому что, когда так все повернешь, мегом перестанешь убиваться, что куклы нет, зато радуешься, что костыли не нужны. И они с папашей назвали это игрой в радость. Вот и все, мэм. Ну как? Как? Как? И мисс Поля беспомощно умолкла. Вы хотите сказать, как это выходит, мэм? Подхватила Нэнси, и глаза ее засияли почти таким же воодушевлением, как у Пылианы. Вы просто не поверите, но выходит, мэм. Если бы вы только видели, как теперь изменилась моя мама и вообще все мое семейство. И все благодаря нашей девочке, мэм. Вы же знаете, она два раза ходила со мной вместе к моим. И меня она тоже научила радоваться. И мелочам, и важному. И теперь мне стало гораздо проще. Даже имя Нэнси меня не так огорчает, как прежде. Раньше я прямо убивалась, что меня так неказисто назвали. А потом, мисс Поляна, возьми и скажи. Ты должна быть рада, Нэнси, что тебя не зовут Гибзибой. И я стала радоваться. А взять хоть эти утро по понедельникам. Раньше я их просто не выносила. А теперь, по милости мисс Полиана даже радуюсь им. «Радуешься утром по понедельникам?» – изумилась мисс Поли. «Да, да, мэм!» «Ой, я понимаю!» – засмеялся Нэнси. «Наверное, это очень глупо, но все же я вам расскажу!» Однажды наша девочка узнала, что я страсть как не люблю вставать в понедельник утром. «И что вы думаете?» Она взяла и сказала. «Ну, Нэнси, думаю, утром в понедельник ты должна радоваться больше, чем в остальные дни». Ведь у тебя остается еще целая неделя до утра следующего понедельника. И с тех пор, мэм, стоит мне проснуться утром в понедельник, как я вспоминаю слова нашего ягненочка, и мне тут же легчает. Потому что, как я вспомню, меня прямо начинает покатывать со смеху. А смех очень помогает, мэм, очень помогает милая моя мисс Харрингтон. Но почему она мне не рассказала о своей игре? спросил мис Поли ведь она промолчала даже когда я сама начала расспрашивать. Немного поколебавшись нэнси решительно тряхнула головой Вы конечно простите мэм но вы сами виноваты. Вы не велели нашей девочке рассказывать о своем папаше вот она и не могла рассказать и груд папаша ее сочинил. мисс Поли закусила губу она давно уже прямо рвалась рассказать вам, — продолжала Нэнси. — Ей ведь совсем не с кем было играть. А потом она рассказала мне, вот я и стала играть, потому что тогда ей больше не с кем было. — А другие-то откуда узнали? — дрожащим голосом осведомилась мисс Поли. — Ну, теперь-то, сдается мне. Об игре в радость все знают. Одним рассказала мисс Полиан, а другие узнали от тех, кто узнал от нее. Вот так оно и пошло. — Да, мэм, так оно всегда и бывает. — Вот так я вам и скажу. Всегда так бывает. Она, наша девочка, наш ягненочек, так была со всеми добра и сама так все время радовалась, что каждый ее примечал. Вот все и переживают с той поры, как этот автомобиль ее сбил. Потому и приходят сюда что не день. Они хотят, чтобы девочка наша узнала, как они сами теперь радуются. И все потому, что они надеются. Вот так я вам и скажу, милая моя. Они надеются, что мисс Поляни это поможет, и она станет радоваться. Потому как она всегда хотела, чтобы они играли в игру вместе с ней. И вот они играют. Вот так я вам и скажу, мэм. Они играют, и это все. «Ну, теперь-то ей все время будет с кем поиграть», – проговорила сквозь слезы мисс Поля и выбежала из кухни. «Ну, ты даешь мисс Поли», – тихо проговорила Нэнси и, посмотрев туда, где еще несколько секунд назад стояла хозяйка, добавила, «Теперь меня ничем на свете не удивишь. Отныне для меня уже нет ничего невозможного». Дождавшись, когда сиделка вышла из комнаты, мисс поля за всех сил, борясь с дружью в голосе, сказала, «Сегодня к тебе приходила еще одна женщина, моя милая. Ты помнишь миссис Пейсон?» Миссис Пейсон, ну конечно помню. Она живет по пути между нами и мистером Пентоном. У нее хорошая дочка трех лет, а мальчику ее почти пять. Если бы вы знали тети Поле, какая миссис Пейсон хорошая, ее муж тоже. Только вот сами они друг про друга этого пока не знают и иногда ругаются. То есть я хотела сказать, они не очень ладят. Они говорят, что это все от бедности. В общем-то у них нет даже миссионерских пожертвований потому что мистер Том Пейсон ведь не миссионерский пастор, как... Ну, в общем, он не пастор. Полиана и тетя Поля разом покраснели. Но несмотря на то, что они такие бедные, миссис Пейсон иногда очень красиво одевается, поспешно проговорила Полиана. У нее такие восхитительные кольца с бриллиантами и с рубинами и с изумрудами, но она почему-то говорит, что одно кольцо у нее лишнее». Она хочет его выбросить и получить развод. Тетя Поля, вы не знаете, что такое развод? Мне кажется, что это что-то скверное. Потому что когда миссис Пейсон говорила об этом, она стала очень грустной. еще она сказала, что если она получит развод, они больше тут жить не будут. Мистер Пейсон уедет далеко-далеко, и дети, наверное, тоже. Только, наверное, ей все-таки лучше не выбрасывать свое кольцо. Так что же такое развод, тетя Поля? «Знаешь, милая, они никуда не уедут». Избегая прямого ответа, быстро проговорила мисс Поли. Они решили остаться вместе. «Ой, я так и рада! Значит, я застану их дома, когда соберусь к ним!» «О, боже мой!» — вскричала девочка. «Тетя Поли, ну почему я никак не запомню, что мои ноги никогда не будут ходить, и я больше никогда, никогда не навещу ни миссис Пейсон, ни мистера Пендуна? Но перестань, перестань, милая!» Еле сдерживая слезы, принялась успокаивать ее тетя. «Во-первых, ты можешь ездить к своим друзьям в экипаже, А во-вторых, я тебе недорассказала про миссис Пейсон. Она просила передать тебе еще, что они с мужем будут играть в игру и сделать все так, как ты хотела. Правда? Неужели правда? Ой, я так рада!» И заплаканное лицо Пуляна озарилось улыбкой. «Правда, милая?» Миссис Пейсон сказала, что специально пришла передать тебе это. Она надеялась, что ты будешь рада. Но тетя Поли пристально посмотрела ей в глаза Полиана. Вы так говорите, как будто знаете. Вы знаете об игре, тетя Поли? Знаю, милая. Выжимая из себя бодрой интонации, ответила тетя Поли. Нэнси мне рассказала. «Мне кажется, это очень чудесная игра. Я тоже хочу играть в нее». «Вы?» У она от неожиданности перехватила дыхание. «Ой, тетя Поля, я так рада!» «Понимаете, все это время я больше всего мечтала, чтобы именно вы играли со мной!» Теперь дыхание перехватило у тети Поли. «Да, милая, едва слышно проговорила она. Я просто подумала». «А чем я хуже других? Весь город, кроме меня, играет в твою игру. Даже пастор... Кстати, совсем забыла. Я встретила его сегодня утром. Он сказал, что непременно навестит тебя, как только будет можно. И еще он просил передать, что его до сих пор радуют те 800 текстов, о которых ты ему рассказала. Так что даже мистеру Форду ты помогла, милая. По-моему, ты можешь радоваться. Целый город играет в твою игру». И все только потому, что ты расположила их к себе и научила испытывать радость. Пляна захлопала в ладоши. «Ой, я так рада!» – весело закричала она. «Тетя Поле, я наконец поняла, что у меня есть чему радоваться. Я могу быть рада, что все-таки ходила. Ведь если бы я раньше не ходила, я не смогла бы научить их играть».